кремер тут же добавил, «Немедленно еду к вам, буду через пять минут. Вы не попадете в дом». Вулф не спорил, не угрожал, он был предельно тверд. «Если вы явитесь без этих людей, или хотя бы предварительно не заверите меня, что они будут сюда доставлены, Мистер Гудвин не откроет вам дверь даже на длину цепочки. Он не в духе, потому что один тип нанес ему удар в челюсть и сбил с ног. Да и я тоже не в том настроении, чтобы с вами ссориться и пререкаться. Я предоставляю вам возможность оказаться на высоте положения. Помните, когда вы приезжали сюда сегодня утром, Я сообщил о имеющемся у меня последнем письме, полученном миссис Карноу от мужа из Кореи. Я предлагал вам ее показать. Ну да, а что? Вы мне ответили, что вас совершенно не интересует письмо, написанное почти три года назад. Вы допустили ошибку, мистер Кремер. Сейчас. Я вновь предлагаю показать его вам, прежде чем отошлю окружному прокурору, но только в том случае, если вы согласитесь на мои условия. Одно могу сказать про Кремера. Он знает, когда оказывается загнанным в угол и не любит там оставаться. Выругавшись, вторично он изрек. «Они будут у вас, я тоже». Волк повесил трубку. Я спросил, как быть с нашей клиенткой, не лучше ли ей тоже присутствовать. Он поморщился. Пожалуй, попробуй, не удастся ли тебе до нее дозвониться. Было уже одиннадцать когда я провел Нормана Хорна и его привлекательную супругу в кабинет и предложил им занять. Три свободных места в ряду стульев, расставленных так, чтобы Вулф ясно видел сидящих на них людей. Слева от него находилась миссис Сэвидж, позади нее Дик Сэвидж, Джеймс М. Биб и сержант Перли Стеббинс. Сержант сидел между ними за Энн Хорн. Несколько в сторону был поставлен стул для Кэролан Кайерноу. Но она по собственной инициативе отнесла его в самый угол комнаты, к книжным шкафам, пока я находился в холле, встречая миссис Сэвидж и Дика. Таким образом получилось, что Перли мог видеть Кэролайн, только повернув голову на 90 градусов. Ему это не понравилось, но я сразу же дал понять, что его совершенно не касается, где сидит наша клиентка. Красное кожаное кресло было предоставлено Кремеру, который приехал раньше и уединился с Вулфом в столовой. После того, как хорны поздоровались с родственниками, включая Кэролайн, и уселись на свои места, я отправился в столовую предупредить Вулфа, что все готово. Он тотчас же отправился в кабинет и встал возле своего стола. Арче! Да, сэр, я знал свое дело. Первый ряд слева направо. Мистер Хорн, миссис Хорн, миссис Севидж. Второй ряд в том же порядке. Мистер Севидж, мистер Стеббинс, которого вы знаете, и мистер Бип. Вулф кивнул весьма энергично, уселся и повернул голову. Мистер Кремлер. Крамер, стоя возле красного кресла, разглядывал собравшихся. «Я не могу сказать, что это не официальное сборище», — заговорил он весьма неохотно. «Поскольку вы приехали сюда по моей просьбе, да и я здесь присутствую, но все, что мистер Вулф вам скажет, точнее, за все, что он заявит, несет ответственность он один». И вы не обязаны отвечать на заданные вопросы, если вам это нежелательно. Я хочу, чтобы в этом отношении была полная ясность. Но если все даже обстоит так, как вы говорите, — заскрипел Биб, разве это не против всяких правил? Если вы хотите сказать, что наше собрание необычно, то это так. «Если же вы считаете его незаконным, я с вами не могу согласиться. Вам никто не приказывал прийти. Я вас попросил, и вы здесь. Хотите уйти?» Но, очевидно, они этого не хотели. Во всяком случае, не настолько, чтобы открыто взбунтоваться. Обменялись взглядами, что-то пробормотали и затихли. Один бип не удержался. — Мы оставляем за собой право при желании покинуть это помещение. — Вас никто не остановит, — заверил его Кремер и занял свое почетное место, предложив Волфу. Приступайте. Волх повертелся на своем кресле, чтобы найти максимально удобное положение, повел глазами слева направо и обратно, мысленно оценивая присутствующих. Потом заговорил. «Арчи!» «Я готов, сэр!» Удостоверившись, что все в порядке, Вулф обратился непосредственно к собравшимся. «Мистер каремер заверил вас, что вы не обязаны отвечать на мои вопросы. Я могу избавить вас от ненужных сомнений в этом отношении. Вряд ли у меня...» Найдется хотя бы один вопрос к каждому из вас, хотя, возможно, позднее такая необходимость возникнет в отношении одного лица. Я просто намереваюсь обрисовать положение вещей, каким оно представляется мне, и предлагаю меня опровергнуть, если я окажусь в чем-то неправ. Не исключено что я вообще ничего от вас не услышу. Он переплел пальцы обеих рук и поместил их на самую вершину своего грандиозного живота. Известие о том, что мистер Карно убит, вчера днем принес нам мистер Стеббинс, но я первоначально не проявил особого интереса к данному делу, и лишь сегодня, в полдень, Когда сюда приехала миссис Карнелл и поручила мне заняться расследованием, я серьезно задумался над сложившейся ситуацией, взвешивая все имеющиеся в моем распоряжении данные. В конце концов, я решил, что совершенно очевидный мотив для убийства у миссис Сэвидж и ее сына, мистера и миссис Хорн, не является все же достаточно серьезным. Из того, что мне рассказала моя клиентка о характере и темпераменте мистера Карл, казалось маловероятным, чтобы любой из вас мог настолько бояться его поспешных, не требующих отлагательства требований, что решился бы на опасный, чреватый страшными последствиями для самого себя акт убийства». Вы же все получили наследство законным путем. Своевременно, ничего не подозревая, и, разумеется, во всяком случае, сперва попытались бы апеллировать к его рассудку и благородству. Так что у одного из вас должен был присутствовать более веский мотив». Вулф откашлялся. «Эти рассуждения...» Поставили меня в тупик. Ведь имелось двое людей с куда более убедительными мотивами. Это мисс Обри и миссис Карнелл. Им не только грозила утрата куда большей суммы денег, ежели любому из вас, но и более непоправимое несчастье. Он потерял бы ее, а она его. Так что нет ничего удивительного в том, что мистер кремер и его коллега были под влиянием такой яркой мотивации преступления. Возможно, и я бы тоже пошел по неверному следу, если бы не два обстоятельства. Первое. Это мой собственный вывод, что ни мистер Обри, ни миссис Карноу не совершали преступления. На чем я его основывал? Если бы они убили мистера Карноу, то разве явились бы ко мне непосредственно сразу после этого страшного акта, чтобы поручить мне вести переговор от их имени с человеком, которого кто-то из них только что застрелил? Можно, конечно, предположить, что у них была дальновидная цель создать впечатление, будто они ничего не знали о смерти. А я сидел бы тут и разговаривал с ними на протяжении часа с лишним, и в мою душу ни разу не закралось подозрение, что они обманывают меня. Но это невероятно. Так что я был вынужден либо отказаться от официальной линии полиции, либо согласиться с нелестным выводом о моей наблюдательности и знании человеческой психики. Сделать выбор мне было несложно. К тому же, миссис Карнау была вашей клиенткой, не приминул подкусить его инспектор Кремер.